до Хиби. Мы встретились под вечер на берегу реки. Встретились нежданно-негаданно, во всяком случае для меня. Кустарник словно сам расступился, и я увидел его, моего друга, с доброй улыбкой. Абдулио, старшего сына знахаря. Мы не раз виделись с тех пор, как я несколько месяцев назад впервые пришел в его хижину на расчистке под горой. Особенно часто я к нему наведывался, когда на его отца, добродушного старого знатока лекарственных трав, которого креолы звали Хуаном, насела злая малярия. К счастью, несколько инъекций помогли старику. Так была заложена основа нашей дружбы. Дружелюбие индейцев было прямо-таки трогательным. Они брали меня с собой на охоту, на рыбную ловлю, приносили мне из леса интересных животных и начали обучать меня своему языку. Мы все больше сближались. Энгвера прекрасно понимали, что я никогда не научусь тенью скользить через лес, как они, но зато у меня было современное оружие, которым я неплохо владел. Они подводили меня на выстрел к оленям, диким свиньям и медведям. Моя маленькая коллекция шкур и черепов постепенно росла. Поскольку в моем лагере работали не индейцы, креолы и несколько чернокожих ребят из Чоков, Абдулио предпочитал встречаться со мной в лесу, особенно когда хотел сказать мне что-нибудь важное. Мы сели на мертвое дерево и молча покурили. Лесных индейцам не нужно занимать пустой болтовней, и они никогда не торопятся, кроме тех случаев, когда дело не терпит отлагательства. Наконец Абдулио заговорил. Он пришел звать меня на охоту на следующий день. Я, разумеется, не имел ничего против. А на кого будем охотиться? Уи, медведь, в горах. Он показал на горную цепь к западу от реки. Настоящие глухие дебри, нетронутый лес, каким он был еще до прихода индейцев. Я кивнул и сказал Хинкса Биабуа, ладно. Абдулио промолчал, как бы собираясь с мыслями. Потом сказал: Я задумал, что мы пойдем на Уи по-нашему, не с ружьем, а с копьем. Мне вспомнилось, как старый траппер Метис Эмилиано от которого я узнал по-настоящему, что такое профессиональная охота на крокодилов, однажды рассказывал про ритуальную медвежью охоту лесных индейцев. Ее устраивали для того, чтобы молодые люди могли показать свое мужество и умение обращаться с оружием. Во всяком случае, так говорила Эмилиана, его мать-индианка. Подробностей она, естественно, знать не могла, В ритуальная охота сугубо секретное мужское занятие. Сказать, что приглашение Абдулио меня заинтересовало слишком мало неужели я и вправду буду участвовать в таком деле? И как они ухитряются подойти с копьем старошкому черному медведю? Мне это представлялось самым трудным из всего. Справлюсь ли я с копьем, в случае чего? Много лет назад, далеко за полярным кругом, кочевник Нила, мой старый друг, на счету которого было двадцать бурых медведей, учил меня, как брать медведя на копье. Одно ясно, такого случая упускать нельзя. «Хорошо, мой брат, значит, ружья брать не надо. Возьми ружье с двумя стволами, то, из которого мой брат стреляет птиц». Может быть, нам встретятся паукообразные обезьяны, или олень, или дикие свиньи. В медведицу тоже можно стрелять, когда у нее нет медвежат. Но у дьома надо убить копьем. В эту пору он ищет себя самку, он злой, не уступает дорогу человеку, а идет на него. Да и Уи-Мауэра тоже не отступит, если у нее есть детеныши, которых надо защищать. «И пусть лучше мой брат оденется так, как мы. В набедренной повязке легче двигаться, чем в одежде белого человека». «Ладно, брат», — ответил я, — «где мы встретимся?» Индейца писал одно место километров в двух от моего лагеря. Мы уже встали, чтобы разойтись, когда он добавил. «Приходи один, брат». «Я сделаю так, как говорит мой брат Абдулио». «Не Абдулио», — возразил он с доброй улыбкой, — «Хаи Намби». «Абдулио я себя называю, когда кругом Капуина, но мой брат может называть меня моим настоящим именем — Хаи Намби». Я помолчал, думая о том, что вот и подтвердилось то, о чем я догадывался, слушая малопонятные для меня разговоры между индейцами. Потом спросил. У всех Энгвера есть такие имена. Да, у всех нас есть настоящие имена, но чужакам мы их не называем. Мы сели опять, и он продолжал. Имя моего отца Маригама, а брата Хокаина. По-настоящему зовут Эйке Ауври Зама. Имена моих друзей, женатых на моих сестрах, Доби Гари и Я Диби. «Сына моей сестры, которого в бледнолицей называют Рикардо, на самом деле зовут Сан Диама, а Хосе, что стал христианином, звали Хайверки Са. Завтра я скажу моему брату имена других соседей, их жен и детей. А сами они не скажут. У нас это не принято, брат. Никто сам не произносит своего имени, особенно при чужих». Я назвал тебе свое имя, потому что между братьями все иначе. Мы долго сидели и размышляли молча. Наконец я сказал. Мой брат знает, что в глубине души я индеец, а не капунина. Если я останусь здесь, когда уйдут чужаки, которые живут в моем лагере, построю себе хижину, расчищу участок и съезжу за женой. «Может быть, на тот случай и мне лучше было бы называться индейским именем». Белые зубы Хаи-Намби сверкнули в улыбке. «Нонг!» — произнес он, — и в тот же миг исчез в высокой траве, как умеют исчезать только лесные кошки и лесные индейцы, беззвучно и бесследно. Но его краткий ответ наполнил мое сердце радостным предвкушением, ведь «нунг» означает «завтра». На другое утро я еще до рассвета пришел в условленное место, на старую полузаросшую тропу, поднимающуюся на отрок. Свою одежду я тщательно спрятал на дереве. Теперь нам не было только набедренная повязка, сандалии, пояс с ножом и мачете и патронтаж. Кроме того, я взял двустволку 12-го калибра. Один ствол зарядил картечью, другой — пулей. Не прошло и пяти минут, как на тропе показались Хаинамби и его младший брат Эйке Ауври Зама. Они несли корзины, мачете и копья, припасли копье и для меня. Недурное оружие. Наконечник был сделан из обломка мачете длиной сантиметров сорок и заточен с обеих сторон. Его вставили в расщеп двухметрового древка из темного твердого дерева и крепко привязали. Я взвесил копье на руках. Сбалансировано хорошо, удобное в обращении. Братья раскрасились очень тщательно. Лицо, грудь, руки и ноги покрыты изящными геометрическими узорами. Зубы черные от сока стеблей кидаи. Хаин отделил от своего ожерелья высушенный лесной плод, вынул деревянную затычку и показал мне, что этот маленький сосуд наполнен краской из размолотых семян очиоты и жира дикой свиньи. Он окунул в краску щепочку и нарисовал на моем лице несколько черточек. Потом сделал знак, чтобы я шел за ними, и мы зашагали в гору. Следом трусили три собаки. Три тощих животных неведомой породы, совсем дикие на вид. У двух из них были страшные шрамы на голове и лопатках. Третья, маленький черный бион, принадлежавший Хаи Намби, был немного поупитаннее и явно играл роль вожака. Я знал, что он прекрасный охотник. К сожалению, индейские псы производят довольно отталкивающее впечатление – Да иначе и не может быть, если подумать, как с ними обращаются. С другими животными Энгвера очень ласковы, но собака играет нелестную роль в их мифологии, и обычно с ней обходятся соответственно. Собака рождена под знаком Луны, значит, она вор, а на заре времен она покусилась на Великую Мать, от чего последовали разные неприятности для человечества. Все в гору и в гору, час за часом. Я обливался потом, сердце и легкие работали на пределе. Хотя я тогда был в неплохой форме, мне стоило величайших усилий поспевать за плечистыми индейцами. А они шли, как ни в чем не бывало, ни капли пота, ни малейшего признака усталости. Для их ступней с жесткой, словно орговевшей кожей, и подвижными растопыренными пальцами, корни и камни были надежной опорой, а мои сандалии с кожаной подметкой поминутно скользили на каком-нибудь влажном корне. Не меньше трех часов мы поднимались на узкий гребень, который вел на запад и юго-запад вглубь необитаемого края. За все это время мы не видели дичи, только слышали, как впереди взлетало несколько тинаму. В одном месте тропу пересекал вчерашний след пумы. Никто из нас не говорил ни слова. Время от времени индейцы обменивались знаками и только. Они великолепно друг друга понимали. Этот язык жестов так богат, что они могут подолгу беседовать, не открывая рта. Примерно через полтора часа после того, как мы вышли на гребень, начали появляться следы медведя. Старые отпечатки лап, несколько совсем свежих, царапины на стволах, сломанные пальмы и зародованные горные дубы. Крупные желудевидные плоды дуба — одно из любимых блюд черного анского медведя. В одном месте мне показалось, что медведь прошел совсем недавно. Однако следы были недостаточно свежими, чтобы заинтересовать собак. Но вот под скалистым гребешком с редкими горными дубами и участками густого кустарника маленький бион вдруг остановился и уткнулся носом вслед. Он тихонько ворчал. Вся шерсть на загривке и на лопатках встала дыбом. С минуту пес стоял на месте, подняв голову и принюхиваясь к ветру. Потом красноречиво посмотрел на хозяина и затрусил к кустам. Другие собаки не отставали от него. Хаинамби побежал за собаками. Эйки Аувризама поспешил в обход гребешка. «Где мне гоняться за этими быстроногими охотниками?» К «Тому же мне, честное слово, не мешало отдохнуть. И я остался».